Наука пока не в силах. В дискуссии о поисках решения этой проблемы в будущем должны принимать участие и приверженцы гипотезы о Палеоконтакте, ибо ответа на этот вопрос пока нет. Таосское гудение Новый след в космосе. Андреас фон Ретти Феномены инопланетного происхождения необычайно многообразны и часто тесно взаимосвязаны друг с другом. Многие из таких непостижимых явлений постоянно сопровождают человечество на всем протяжении его истории от первых проблесков утренней зари культуры до нашего просвещенного общества XX века. Между тем, в старинных мистериях всплывают все новые и новые тайны. Особенно загадочная ситуация возникает тогда, когда внезапно обнаруживаются параллели между такими феноменами, которые первоначально были разделены друг от друга целыми эпохами. Подобного рода переплетения чаще всего возникают во взаимосвязи с необъяснимыми шумовыми и звуковыми эффектами, упоминания которых донесли до нас в минувшие тысячелетия. Эти феномены нередко сопровождаются необъяснимым свечением или другими загадочными явлениями, источник которых часто относят к факторам сверхъестественного и внеземного плана. В нашей статье речь пойдет об одном из таких феноменов — таоском будении Все началось в 1992 году. Именно тогда катания и Боб Солтмены из крохотного городка Таос, Нью-Мексико, Соединенные Штаты Америки, сообщили о слышанном ими невыносимом гудении, которое повергло их на грань отчаяния. Вскоре выяснилось, что они далеко не единственные из тех, кто испытал на себе воздействие этих звуков, столь же таинственных, сколь и пронзительных. Наоборот, набралось несколько свидетелей которые собственными ушами слышали нечто подобное и подтвердили справедливость заявления Солтменов. Во всех этих рассказах всякий раз речь шла о низкочастотном гудении или гуле, напоминающем звук работающего электрогенератора. Самое странное, что выявить и локализовать источник этого гула так и не удалось. Таинственное таосское гудение, казалось, исходило отовсюду и ниоткуда. Его источник не установлен вплоть до сего дня. Городской совет Таоса предположил, что в окрестностях города осуществляется некий секретный военный проект, и обратился за разъяснениями, представителем ВВС. Билл Ричардсон, депутат от Демократической партии в штате Нью-Мексико, также высказал предположение, что к этому причастны структуры Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. Пентагон решительно отрицал, что имеет какое-либо отношение к этому феномену. Неподалеку от Таоса находится знаменитый комплекс лаборатории Лос-Адламос. Это наисовременнейшая кухня ведьм по созданию ядерных технологий массового уничтожения. Быть может, таинственный гол исходит именно оттуда? Как и следовало ожидать, материалы об исследовании, проводившихся в лос аламусе были окружены непроницаемой стеной молчания. Представители лаборатории Сандия на базе ВВС Киртленд решительно заявили, что не имеет никакого отношения к этому феномену. Более того, они сформировали даже группу экспертов.